И так, после большого перерыва и многих переживаний, Бим пошел на охоту. Сначала им ничего и не попадалось, кроме норы, вонючего хоря. — Рой! — сказал Клим. Бим такого не понимал. Отошел в сторону и сел в недоумении. К середине дня сильно потеплело. Солнечно. Тонкий слой снега раскис, под лапами уже хлюпала грязь. А чёсы на ногах Бима обмокли и вымазались. Он стал поджаром и невзрачным, как и всякое мокрое легавое. Но Бим искал по всем правилам. Челноком впереди клима, поперёк и с поверочным заходом. На опушке кустарникового колка Бим стал по куропаткам. Клим крикнул «Пожай!». Бим даже вздрогнул от басового рыка и поднял куропата рывком без подводки. Ай, какая ошибка! Но выстрела не последовало. Бим обернулся. Охотник засовывал патрон в одностволку, а никак. Потом стал его вынимать тоже никак. Бим сел, не сходя с места подъема куропаток, и, не приближаясь, однако, к охотнику, следил за ним. А Клим стал ругаться так, как ругаются вечером на тротуаре пьяные, качаются и ругаются друг на друга или просто в черную ночь. Этот же и не качался, а ругался. Хотя Клим, в конце концов, вынул патрон вставил другой и закрыл ружье, но был злой и чем-то напоминал серого но «Ну, ищи приказал он биму черноух ищи отвернувшись и выходя против ветра на челнок бим сделал вид, ну что ж буду искать, но что то такое апатичное появилась в прихрамывающей побежке не та уже прыть, что до подъема куропаток. Клим принял это как физическую слабость собаки, не понимая того, что у Бима это самое означало начало сомнений в человеке, вот так искоса, оглядываться на него, не останавливаясь и не приближаясь, держась на почтительном расстоянии. Он как бы не искал, а только следил за охотником. Но это только казалось. Страсть необоримая, страсть вечная, пока существуют охотничьи собаки. Взяла свое. В сущности, Бим шел за ружьем, а вовсе не за климом. Неожиданно он поймал запах зайца. По этим зверькам Иван Иванович не охотился с Бимом, хотя раза два-три Бим и делал по ним стойку. Они ведь, эти зайцы, не держат стойку ничуть, только приостановись, а он тёку Гонять за ним нельзя, хозяин не разрешал. Летом, правда, они кое-как еще лежат и под стойкой, но Иван Иванович всегда отзывал Бима, а одного зайчонка величиной с ладонь даже отнял из-под лапы и пустил на волю. Так что заяц не птица. Однако Бим настроил нос на струю, идущую от зайца Пошел точно и стал на стойку, мокрый, чуть кособокий на испорченную лапу. Нет уже не та стойка у калеки не та художественная стать. «Пожай — Пожай! — заорал Клим. Заметим, в мягкую погоду, а тем более в раскисшей грязи, заяц лежит крепко, а Бим пока все еще не стронулся с места, будто хотел сказать «неправильно кричишь-то!» «Пужай, черт хромой!» — рыкнул Клим. Поднял зайца Бим и прилег, как и полагается перед выстрелом. Клим бабахнул, как пушка. Заяц бежал но все медленнее и медленнее. Потом сел, потом спрятался в борозде и пропал из глаз. Клим кричал дико «Ату его! Ату! аллала ла Ату!» и бежал по направлению, где спрятался заяц. Бим, хотя и запрыгал рядом с Климом, знал точно, что все это происходит не по правилам, Охотник не должен бежать с собакой. Бим и сам найдет, если надо, даже зайца, если приказал бы Иван Иванович. Клим остановился, запыхавшись и неистово орал. «Ищи, балда, калека чертова!» Пошел Бим как-то обиженно. И без того запах зайца не так-то уж его интересовал и раньше. А тут позади топает ногами балда. Но все же следом, следом Бим дотянул, стал в стойке, дождался противного пужай и размахнулся на подъем зайца. Но тот буквально выполз из борозды и заковылял, как больной. Клим выстрелил, а заяц бежал. Еще выстрелил, а заяц тихо-тихо ковылял с приостановками. Бим лежал, как и полагается. Несмотря на грязь, ждал приказа. А Клим рычал а ту гад! А ту его, балда!» и указывал на зайца. Бим вновь нашел затаившегося подранка и опять сделал стойку третью, и опять балда промазал, и снова заяц побежал. Так Клим и не смог понять в своем озлоблении, что черноух не приучен рвать подранков и душить их, что это ниже достоинства интеллигентного Сеттера, что Сеттер не терпит таких охотников, как он. Когда в последний раз заяц скрылся из виду, он пошел несколько бодрее, видимо, рана была открытой. Клим снова рассверепел. Он подошел вплотную к Биму и часто повторял слово «мать», «зло», с ненавистью, явно проклинал Бима. Бим отвернулся, сидя, собираясь уходить от ружья. И тут Клим с размаху ударил его изо всей силы носком громадного сапога в грудь снизу. Бим охнул, как человек охнул. Ох! вскрикнул протяжно, Бим и упал. Ой! говорил теперь Бим человеческим языком. Ой, за что? и смотрел мучительным страдающим взглядом на человека, не понимая и ужасаясь. Потом он с трудом встал на четыре лапы, покачался чуть-чуть и рухнул вновь шевеля лапами. — Что ж я наделал? — схватился за голову Клим. — Теперь придется четвертную отдавать. Пропали деньги. И затрусил, скоро-скоро, будто убегая от взгляда Бима. В тот день Клим не появился в селе, а где-то прошлялся до ночи. В полночь, крадучись огородами, заполз в свою хату, что на самом краю села. Что же Бим? Где он? Он остался один на сырой холодной земле. Один-одинешенек на всем белом свете. Внутри что-то оборвалось от удара, и это что-то стало теплым. Оно захватило дыхание, сперло грудь. Оттого он и потерял сознание. Но вот он кашлянул, его стошнило, вздохнул дышать больно. Еще раз схватил воздух открытым ртом и откашлялся. С усилием приподнял голову. Поле качалось так, будто Бим плыл по волнам в половодье. Он натужился, сел. Поле качалось, солнце качалось, как подвешенное на веревке сегодня с бима спросили больше того что он может от него потребовали ты должен обязан сделать то чего не можешь сделать против своей собачьей чести и совести за неисполнение жестокой свирепой избили а он бим не позволит душить под ранка За что за что скулил тихонько бим где ты мой добрый друг «Где? Где?» Все тише и тише жаловался Бим. И, наконец, замолк. Со стороны показалось бы, что лежит в открытом слякотном поле мертвая собака. Но это было не так. Вот он приподнял зад, укрепился на ногах, не упал. Переступил раз, не упал. Постоял переступил второй раз и заскоблил по пашне волоча лапы, перечеркивая свой собственный след. О великое мужество и долготерпение собачьи! Какие силы создали вас такими могучими и неистребимыми, что даже в предсмертный час вы движете тело вперед, хоть помаленьку, но вперед! Вперед, туда, где, может быть, окажется доверие и доброта к несчастной, одинокой, забытой собаке с чистым сердцем. Ибим шел. Еле шел, но все-таки шел. На губах выступила кровь, а он шел, кашлял кровью ошел, спотыкался, припадая на колени, и шел. Ложился от бессилия на холодную землю, вставал и вновь продвигался вперед еще. У ручья жадно напился воды, стало чуть легче. Что-то ему подсказывало. От воды уходить не надо. Он действительно добрался до ближайшей скирды, через силу просунулся под нависшую до земли солому и затих. Так собаки отлеживаются от недуга, скрываясь от взора людей и зверья. Этому научила их сама природа. Слава ее законному порядку и разумной целесообразности. Сколько Бим пролежал в забытье, он не знал. Но, очнувшись, почувствовал острую боль в груди. Голова закружилась, и он, ощутив нутром, что сейчас что-то произойдет с ним, выполз из соломы полежал на открытом воздухе, ощутил, что шерсть стала сухой, сел. Осенняя трава теперь не качалась, скирда не качалась, солнце тоже, и оно теплое, немножко греет. Бим доплюлся до ручья и вновь пил, пил, пил, отдыхал немного и опять пил уже маленькими глотками. Он заметил недалеко от ручья степную осоку, мелкую и еще зеленую, похожую на пырей. Морозы не скоро ее берут. Бим стал есть осоку. Что ему подсказывало об этой невзрачной травке, люди никогда так и не узнают, но он-то знал, обязательно надо есть именно ее. И ел. Потом попалась уже Присохшая запоздалая ромашка, а на ней прижатые осенью полусухие цветы. Он ел и ромашку. Еще вернулся к ручью, напился и пошел к деревне. Шел вперед и вперед. Так-таки и добрел, когда уже смеркалось. Нет, Бим не пошел в деревню. Как же туда побежал Клим? Нет, за ним он не пойдет. Клим может взять снова за ошейник, и тогда... Нет, такого не будет. Бим устроился в остатках копны, отлежался немного. Почуял рядом стебель лопуха, попробовал его сухой, отгрыз его вровень с землей и стал щипать корень, вгрызаясь в глубину. Это он тоже знал, что уж лопухта надо есть обязательно. Великие многогранные лечебные познания собаки. Отпустите собаку в начале бешенства в лес. Через две-три недели она придет истощенная до полного бессилия, но здоровая. Заболела собака желудком. Ведите в лес или в степь и поживите с ней пару-тройку дней. Она вылечит себя травами. Именно у собаки и надо учиться, как ее лечить. Природа закрепила настолько богатые знания у собаки, что чудо этому люди никогда не перестанут удивляться. Ночь прошла. Большая, осенняя, ноющая внутри ночь. Прокричали первые петухи. Бим не стал дожидаться вторых и третьих, последних, рассветных. Он поднялся, но никак не мог сдвинуться с места от боли в груди. Но все же с усилием размялся, дважды ложась и вставая вновь, да и побрел тихонько. Притащился к Рисану Андреевичу, взобрался через два порожка на крыльцо и прилег. В доме было безмолвно. Кто знает, может быть, он не ушел бы отсюда сегодня. Но рядом, совсем рядом, прошел Клим тихо, крадучись вором. Бим задрожал. Бим готов был защищаться до последнего издыхания. В Биме проснулась гордость обреченного, когда тому больше нечего терять. Но Клим перегнулся через Балясину и сказал полушепотом «Пришел черноух». И торопливо, трусливо потопал обратно, будто повеселел. У Бима не было сил, Чтобы догнать и мстить за коварный жестокий удар сапогом, лаять он не мог, потому что, кроме хрипа, из этой попытки ничего не получилось в искалеченной груди. Но Бим не желал и того, чтобы Клим вдруг пришел и пытался взять его. И вот он встал, тихо обошел двор, принюхался к подсвинкам, к корове, овцам, чуть посидел. И пошел из села вон. А как хотелось прилечь у друзей поросят. Пропели третьи петухи. Светало. По направлению к шоссе шла собака. Голова опущена. Хвост висел безжизненным, как у бешеной. Со стороны она и могла бы показаться бешеной в последней стадии болезни. Вот-вот рухнет, наткнувшись на первый попавшийся предмет, и умрет тут же. Это был наш Бим, наш добрый и верный Бим. Он шел искать своего хозяина, Ивана Ивановича. Шел точно старым путем, по которому его вели сюда. От деревни до остановки автобуса было километров пять 6 Но где-то на полпути Бима снова оставили силы, Он едва дотянул до стога сена. Кто-то, воруя ночами, продергал в стоге дыру, туда Бим и забрался. Лежал там долго, почти весь день, а перед заходом солнца вышел из своего ухарона Хотелось пить, но воды не было. Боль сверлила грудь, хотя дышать стало легче, а голова не закружилась, когда он тронулся в путь. Теперь ему попалась кулишка-бессмертника. Он съел и эти цветочки, желтенькие, сухие, не изменяющие цвета от начала цветения до созревания и дальше на всю зиму до весны. Общипал и кустик ромашки. Но у этой головки оказались созревшими, во рту рассыпались и першили в горле, отчего еще сильнее захотелось пить. Когда он переходил Одной из полевых дорог попалась лужица от снега в колее. Так дорога сберегла для Бима водички. Он напился и пошел помаленьку дальше. Затемно он прибыл, наконец, на шоссе. Посидел малость, проводил глазами несколько автомобилей со слепительным светом и уже знал, надо идти туда но не ночью же, а вдруг клим или серый дядька или волк Бим решил не отходить от автомобильной дороги и спрятаться на ночь неподалеку, где-нибудь рядом. Он дотащился до автобусной остановки, где был маленький домик без одной стены, но с широкими лавками внутри. Там забился в угол под лавку и стал ждать. За ночь Он не сомкнул глаз, несмотря на неимоверную слабость. То один, то другой проскакивали мимо автомобили, дорога жила и ночью. Автобус замедлял ход перед остановкой, где лежал Бим, но из-за отсутствия пассажиров уезжал дальше. Ночь была хотя и настороженная, и больная, но теплая, слава богу. Осень еще раз прогнала зиму. Что же произошло в деревне за эти сутки в отсутствии Бима? Хрисан Андреевич с Петровной вернулись с базара уже в сумерки. алёши не было дом на замке. Они вошли, пересчитали деньги, вырученные в городе, спрятали их пока в сундучок, чтобы завтра отнести в сберкассу. Тут и заявился алёш «Куда ты запропал?» — спросил отец. «Ходил до Клима». Ален не привел черноуха? Еще не пришел с охоты. «Придет, приведет, никуда не денется», — успокоила Петровна, примеряя Алеша новенький свитерок. «Так-то оно так, — неуверенно сказал Хрисан Андреевич. Да только Клим-то, вишь, ворюга. Хоть бы брал-то одно колхозное, оно там ничье, а то ведь у колхозников тащит. О, с этим свяжись, рад не будешь». Любой каждый его боится. пущаешь уж берет черноуха на охоту, Леший с ним, с Климом. «Как так ничье?» — спросил алёша «Наше же?» «Оно, конечно, так, оговорка. Это ты правильно, наше». «Но как бы тебе потолковее сказать?» «Там наши а тут свое. Ну, скажем так, школа, к примеру, наше, и дети все наши, а ты мой». Или так? Поля наши, а усадьба своя. Стало быть, и скотина есть наша, а есть своя, понял? Ну, да как мне не понять? А ты ничьё. Это ты правильно. Совсем ничьё не может того быть. Отец всегда разговаривал с Алёшей, как со взрослым. Алёша отвечал тем же. Стало быть, и Климб брал бы из нашего, а не из моего. Фактически так заключил отец. Мы же с тобой берем сенца там, или свеколки для коровы. Берем, потаенно от председателя, а берем чуть. Да и он председатель знает, и бригадир знает, все знают. И от этого никуда не денешься. Из нашего берем. И берем по совести. из прошлогодних стогов Или добираем остатки свеклы? А как же? Скотину кормить поить надо? Фактически так подтвердил тринадцатилетний мужичок, который уже может и пасти стадо и ухаживать за своей скотиной и поктать масло, помогая матери, если свободен, конечно, и чистить по морозу нашу свеклу и копать свою картошку. А Хрисан Андреевич — разъяснил дальше. «Как положено по уставу, так и действуем все. Там наше, а тут моё Я вот отнес барашка в город. А как же? Кормить, поить народ надо. Мы к тому приставлены. И мать отнесла яйца и масло. Все по уставу, все планово. Жизнь Алешка наладилась хорошо, а будто одета не хуже учителя, аль председателя». Телевизор есть и все такое, деньжонки есть по потребности. А что работы и много, так как ромя крепости от этого ничего не бывает. Только вот водку не надо пить, — наставлял Хрисан Андреевич. — А сам пьешь, — резонно заметил алёша Раз не надо и не надо, прокута. — Это ты правильно, — согласился отец. — Разве что бригадиру уважить, так это ж не нами заведено. — А Клим что? «Клим-ворюга! Как это так, пойти к соседу и украсть курицу? Это же надо потерять всякую совесть!» «Куда там? Пропал человек!» В ожидании Черноуха алёша и Хрисан Андреевич проговорили так до одиннадцати вечера. Потом ходили вокруг двора, заглядывали к поросятам, под крыльцо, может быть, убежал от климата и спрятался. Наконец Хрисан Андреевич пошел сам. Наталья, жена Клима, тихая и забитая мужем, та самая, что уронила слезу на свекольный лист, сказала горестно. — Не пришел еще, бродяга. Заночевал где-нибудь идолище. Либо запил окаянный. Ох, горе мое! Считай, теперь завтра придет шатун. А собак он никуда не денет, зная его, приведет. Хрисан Андреевич вернулся домой, рассказал, что слышал, и они с алёшей улеглись на покой, разговаривая шепотом, чтобы не будить мать. Они не слышали, как приходил черноух на крыльцо, как подкрадывался и убежал Клим, как ушел их добрый новый друг от злого человек Утром отец разбудил алёшу Вставай, на крыльце свежие следы, пришел черноух. Вдвоем они стали искать, звать, свистеть, но черноух уже не мог их услышать. Хрисан Андреевич почти бегом затрусил до клима, разбудил его. — Привел же! — привел, — басил тот криплый недовольно. — За полночь привел? Не хотел тебя будить? Хочешь, следы свои покажу? А ты вот меня разбудил, растревожил. Как думаешь, по-человечески ты поступаешь или как? — Да и кобель твой негодный для охоты. Сдался он мне. Не буду его брать никогда. Хрисан Андреевич не спорил. С этим только свяжись. Они обошли с Алешей все село. Огороды были на колхозном дворе. Не у собак ли черноух в гостях? Нет. Никто нигде не видел черноуха. Пропал черноух. Стало быть, Клим его побил. Догадался Крисан Андреевич. Убег черноух. А у Алеши щемило сердце от жалости и горя. Он стал рассматривать пол на крыльце. Следы уже высохли, но место, где лежал черноух, осталось заметным. Алеша наклонился и неожиданно кинулся в дом с криком «Папаня!» «Кровь!» Тот выбежал, присмотрелся. Там, где лежала голова черноуха, остались высохшие пятнышки от слюны, перемешанной с кровью. «Зверь!» — сказал Крисан Андреевич. Подумал и предупредил алёшу «Смотри, не связывайся с этим человеком, беды наживешь. Вот что. Пойдем-ка по пути черноуха. Кроме ему некуда. Они добрались до автобусной остановки, по дороге зовя и выискивая черноуха. Долго там поджидали, да и ушли домой. Думалось, если шел сюда, то теперь он уже далеко-далеко. В этот день они проходили неподалеку от того места, где отлеживался Бим, их черноуха вечером Алёша несколько раз выходил на крыльцо, ждал звал, а потом вернулся в сени, сел у собачьей будки набитой сеном и заплакал, откровенно по-детски, всхлипывая и размазывая рукавом непослушные слезы. Хрисан Андреич услышал, вышел в сени, включил свет: «Эй, да ты никак того удивился он того ответил алёша вздрагивая отец провел шершавой деревянной ладонью по волосам сына и проговорил это хорошо алёша душа в тебе есть мальчик вышла и петровна жалко черноуха спросила она жалко мама не жалко горик какой отец хлеппнула она что ж теперь поделаешь алешенька Так тому быть, жалко. А в то самое время Бим уже лежал под лавкой павильончика автобусной остановки. Лежал и ждал. Ждал он только одного — рассвета.